Часть третья. Покинутый город. Я слышал как-то голос из темноты ночной. Иди ко мне, малютка, чтоб вечно спать со мной, старый рок-н-ролл. И путники видят в том крае туманном, Сквозь окна, залитые красною мглой, Огромные формы в движении странном, Диктуемом дико звучащей струной, Меж тем, как гонимые быстрой рекою, Сквозь бледную дверь, за которой беда, Вносится тень, и шумной толпою, Забывшую улыбку, хохочут всегда. Эдгар По, заколдованный замок, Перевод Бальмонта. Я сам скажу, что целый город опустел Боб Дилан.